Детективный сериал на радио России. Галина Куликова. Секретарша на батарейках. Первая серия. Дима Куманцев посмотрел на себя в зеркало и вздрогнул. Ой.